Глава 8. Время не проходит впустую и не катится безо всякого воздействия на наши чувства. Оно творит в душе удивительные дела. Дни приходили и уходили один за другим. Приходя и уходя, они бросали в меня семена других надежд и других воспоминаний. Постепенно лечили старыми удовольствиями, и печаль моя стала уступать им. Стали, однако, наступать не другие печали, правда, но причины для других печалей. Разве эта печаль так легко и глубоко проникла в самое сердце мое, не потому, что я вылил душу свою в песок, полюбив смертное существо так, словно оно не подлежало смерти? А меня как раз больше всего утешали и возвращали к жизни новые друзья, делившие со мной любовь к тому, что я любил вместо тебя. Нескончаемую сказку, сплошной обман своим нечистым прикосновением, развращавший наши умы, зудевшие желанием слушать. Если бы умер кто-нибудь из моих друзей, эта сказка не умерла бы для меня. Было и другое, что захватывало меня больше в этом дружеском общении. Общие беседы и веселье, взаимная благожелательная услужливость. Совместное чтение сладкречевых книг, совместные забавы, взаимное уважение. Порой дружеские размолвки, какие бывают у человека с самим собой, Самая редкость разногласий как бы приправляет согласие длительное. А взаимное обучение,